Глава 16. Первый приступ. Царь торопил воевод и розмыслов. Осада слишком затянулась. Помимо подкопа, который лишил казанцев воды, розмыслы вели еще три подкопа к городу. Один поменьше, под татарские тарасы, что не давали подступа к стенам. Два других, на которые осаждающие возлагали все надежды, подгородские стены на двух удаленных друг от друга участках. На подкопах часто сменялись, работали тысячи людей. Выродков и другие розмыслы по нескольку раз в сутки спускались в подземные ходы, проверяли направление при помощи маток. Дело подвигалось успешно. Плотники голова накрепили стенки и кровлю подкопов. 29 сентября Закончились работой по подведению меньшего подкопа. На следующий день войска приготовились к штурму. Против царевых и арских ворот стояли воеводы Горбатый Шуйский, князь Михаил Воротынский и другие. На Атылыковы ворота вели войска Шереметьев и Серебряный. С западной стороны отвлекать татарские силы поручено было полку левой руки и воеводы Плещеева. Грохот взрыва раздался, едва рассвело. Все вздрогнули, когда взлетели огромной темной массой татарские тарасы и туры. Бревна, падая с высоты, убивали на стенах людей. Сваливаясь во рвы, заполняли их, образовывали мосты для осаждающих. Татары с криками бежали со стен. Заиграли русские боевые трубы. Оглушительно заколотили колотушки по громадным набатам, Взвелись знамена, полки пошли на приступ. Стрельцы и казаки почти без сопротивления Заняли царевы, арские и оталыковы ворота. Этим достигли немногого. За стеной оказался второй глубокий ров С кое-где перекинутыми через него мостами. К мостам спешили сильные вражеские отряды. Началась Сеча. Несколько часов бились на мостах. Воины падали в ров, заваливая его трупами. Татары стали подаваться. Ободренные успехом русские теснили их дальше. Царской башни, занятой стрельцами, летели пули и стрелы, поражая татарских воинов. Царь Иван смотрел на битву с высокого холма. Хмуря густые черные брови, он выслушивал гонцов, пребывавших в с известиями о трудностях и неудачах. Веселел, когда узнавал об успехах, посылал одобрение наступающим войскам. Ближайшие к стенам городские кварталы пылали. Пепел тучами носился в воздухе. Бойцы в дыму плохо различали своих врагов. И все же московская рать продвигалась, дошла до Тизитского рва, за которым был ханский дворец. Но короткий осенний день клонился к вечеру. Татары сопротивлялись отчаянно. Ночью невозможно было драться с ними в запутанных кривых закоулках незнакомого города. Михаил Воротынский в помятых от ударов латах, чуть не валясь с коня от усталости, вырвался из свалки, прилетел к царю с мольбой. «Прикажи, государь, отвести войска! Завтра сумеем довершить приступ!» «Не с ума ли ты сошел, Михайло?» — напустился на воеводу князь Андрей Курбский, состоявший в тот день в царской свите. «Не слушай, государь, срамца и труса! Вели драться до окончания! Поддаются мухамеданы!» Воротынский, стесненный броней, дышал тяжело. По погровому лицу, с которого воевода откинул забрало, струями катился пот. Он с мольбой смотрел в глаза царю. «Крепки еще татары, государь!» — не сдавался князь Михайло. «Раздробим силы, втянемся в неведомые градские пределы, сгубим рать!» За годы власти Курбский привык, чтобы ему всегда уступали. Но Воротынский был упорен. Воеводы сцепились в споре, поносили друг друга. Казалось, вот-вот цепятся в бороды. «Довольно!» — хмуро молвил царь покончивший со своими сомнениями. — Лжива твоя надменная храбрость, князь Андрей! Никогда не соглашаешься ждать удобного часа! Воинство мое понапрасну сгубить хочешь! Приказываю — отводить полки! Осторожность не последняя из воинских добродетелей! Воротынский торжествующе взглянул на опешившего князя Андрея, и поскакал объявлять царский приказ. А царь Иван сурово обратился к опустившему голову Курпскому. «Хотел бы я, чтобы на пользу тебе пошло это крепкое мое поучение, но не верю в то. Велика твоя гордыня, мнишь себя превыше всех, а заслуг твоих мало нахожу». Впервые Иван решился так открыто, поднять голос против одного из первейших членов избранной Рады, близкого друга Сильвестра и Адашева. Царя воодушевила на это близость победы над мощным врагом. Грозный ничего не забывал и ничего не прощал. Много лет спустя, в переписке с Курбским, он гневно упрекал князя Андрея за малодушие, проявленное им при осаде Казани. За то, что тот советовал обратиться вспять после трех дней осады, когда буря истребила запасы русского воинства. За то, что Курбский толкал его на битву при неблагоприятных обстоятельствах. Воротынский привез полкам царский приказ прекратить битву. Разгоряченные боем стрельцы и казаки отошли неохотно. В руках русских осталось. Арская башня и прилегающая к ней часть стены. Татары сами жгли окружающие укрепления, постройки, мосты, чтобы отделаться от нападающих. Целую ночь они строили завалы, возводили новые деревянные стены, засыпая их землей. 1 октября обе стороны деятельно готовились к последней решительной битве. Татары возводили новые стены. Согнанные со всего города рабы, подростки, женщины таскали камни, кирпичи и бревны из разрушенных домов. Стены вырастали быстро, так как над ними старались тысячи людей, подгоняемые бичами надсмотрщиков. Вот когда пригодился бы татарам секрет несокрушимого замеса, известный Никите Булату но русские втащили на Арскую башню пушки и громили стены ядрами. Строители укреплений падали, на их место становились другие. Камни, вырываемые снарядами, катились по земле, их подхватывали чуть не на лету и снова укладывали на место. Перед решающим приступом Иван Васильевич сделал последнюю попытку сберечь русскую и татарскую кровь. По его приказу в город отправился Камай-Мурза с предложением сдаться, обещая жизнь и свободу осужденным. Камая привели в тронный зал, где собрались царь Едигер, имам Музафар, князья Ислама Кебяк, Беки, Уланы, Мурзы. Камай, бледный от волнения, повторил предложение царя Ивана. Мне не дожить до поры, когда волосы мои побелеют, — думал он. Молю об одном, пусть моя смерть будет скорой и легкой. Слова Камая Мурзы были выслушаны в гробовом молчании. Потом гневно заговорил первосвященник Музафар. — Изменник! Предатель! Ты заслуживаешь казни, но голова посланника священна для нас! Камай Мурза вздохнул облегченно. Сид продолжал. «Послание царя мы обсудили всем Курултаем. Поди скажи царю Ивану, не бьем ему челом. На стенах стоит Русь, на башне Русь. Ничего, мы другую, третью стену поставим. Либо отсидимся, либо все помрем». Едигер и советники согласно кивнули головой. Камая вывели из города и отпустили. Ночь прошла в мрачной, настороженной тишине. Для многих и многих тысяч бойцов эта ночь была последней в жизни.